«Ты долго ждал?» — спросила Конни. «Не очень», — ответил он. Они думали, что Хильда тоже выйдет из машины и присоединится к ним, но та захлопнула дверцу и сидела внутри, не двигаясь. «Это моя сестра Хильда. Может быть, ты подойдешь поближе и скажешь ей несколько слов? Хильда, познакомься, это мистер Меллорс». Лесник приподнял шляпу, но ближе подходить не стал. «Хильда, пойдем с нами, прошу тебя». Хоть ненадолго умоляющим голосом произнесла Конни. «Это недалеко». «А как быть с машиной? Их всегда и оставляют на таких вот лесных дорожках. А кроме того, ключ ведь с тобой?» Хильда в нерешительности молчала, затем посмотрела назад на дорожку. «Мне ничего не помешает заехать за тот вон куст?» — спросила она. «Нет, конечно», — ответил лесник. Она медленно подала назад и повернула за куст, так, чтобы машину не было видно с дороги, затем вышла и заперла дверцу на ключ. Уже наступила ночь, но настоящей темноты не было. По обеим сторонам дорожки возвышались разросшиеся, запущенные живые изгороди, кажущиеся в сумеречном свете темными. Дорожкой явно давно не пользовались. Воздух был свежим и ароматным. Лесник шел впереди, за ним конни. Завершало шествие Хильда, и все молчали. Места, где были неровности на дорожке, он освещал механическим фонариком, а дальше они снова шли в полумраке. Где-то в верхушках дубов мягко ухала сова. Вокруг них, то забегая вперед, то отставая бесшумно, рыскала флосси. Говорить никому не хотелось, да и что тут можно было сказать? Наконец конь не увидела желтый огонек, это был дом лесника. Сердце у нее тревожно забилось, ей стало немного страшно. Они шли дальше, все еще друг за другом, гуськом. Он отпер дверь и вошел в теплую маленькую полупустую комнату. Сестра за ним. В очаге горел низкий красноватый огонь. На столе стояли две тарелки и два стакана. На сей раз на настоящей белой скатерти. Хильда тряхнула головой и обвела взглядом пустую, безрадостную комнату. Затем собралась с духом и посмотрела на лесника. Он был довольно высок, худощав и, как ей показалось, даже красив. Держался он несколько отстраненно и не проявлял ни малейшего желания начинать разговор. Садись же, Хильда», — сказала Конни. «Да, присаживайтесь», — проговорил он. «Будете пить чай или что-нибудь другое? А может быть, вы пива? пиво? Оно достаточно холодное». «Мне пиво», — сказала Конни. «И мне, пожалуйста», — произнесла Хильда с напускной застенчивостью. Он взглянул на нее и чуть прищурился. Затем взял голубой кувшин и пошел в кладовку. Когда он вернулся с пивом, выражение его лица снова было другим. Конни села возле двери, а Хильда — опустилась на его любимый стул у стены рядом с окошком. «Это его стул!» — тихо проговорила Конни. Хильда вскочила, как ужаленная. «Сидите, чего вставать-то?» — остановил он ее с невозмутимым видом. «Коль приглянулся вам этот стул, так оставайтесь на нем. Тут всем нам достанет стульев». Он поднес Хильде стакан и налил ей пиво из голубого кувшина. «А сигарет, извиняюсь, нету», — продолжал он. «Да небось у вас и свои есть». «Сам-то я не смолю». «Перекусишь чего-нибудь?» — повернулся он к Конни. «Коли хочешь проглотить кусок другой, так я мигом доставлю». «Ты ведь у нас завсегда не прочь чего-нибудь пожевать». Он говорил на своем простецком наречии с какой-то спокойной уверенностью, напоминая провинциального хозяина трактира. «А что у тебя есть?» — спросила Конни краснее. «Вареная ветчина, сыр, маринованные грецкие орехи. Не бог вей что, но чем богаты, тем и рады». «Не откажусь», — ответила Конни. «А ты, Хильда?» Хильда посмотрела на него и тихо спросила. «Скажите, почему вы говорите по-йоркширски?» «Я? Так ведь это не по-йоркширски, а по-дербиширски». И он посмотрел на нее со своей странной, отрешенной усмешкой. «Неужели?» «Хорошо, почему вы говорите по-дербиширски? Вы ведь сначала говорили на совершенно нормальном языке». «А я и не приметил. Неужто я не могу калякать с вами, как мне охота?» Уж дозвольте мне говорить по-дербишерски, ежели вы, знамо дело, не супротив. Звучит не очень-то натурально, пробормотала Хильда. Как для кого? А вот в Тевершеле ненатурально звучал бы ваш говор. Он снова взглянул на нее с выражением какой-то оценивающей отчужденности на лице, как бы говоря, а кто ты, собственно, такая? И он пошел в кладовку за едой.